Глава 5. Искатели Планета Арата, Резиденция императора, принцесса Велина, словно разъяренная фурия, мчалась по коридорам дворца. Никто даже не пытался встать у нее на пути, лишь системы безопасности безучастно сканировали ее. Быстрым шагом она дошла до кабинета отца, несколько раз ударив по двери кулачком, Она открыла дверь. За великолепным письменным столом работы лучших аграфских мастеров он был подарком на день рождения от самого императора Артандаля III. Сидел ее отец, император Конрад. Он задумчивым лицом изучал какие-то документы, исполненные на специальной бумаге. «Отец!» — вскричала девушка. «Отец, где Фаррел?» «Я нигде не могу его найти, и он не отвечает на мои сообщения. Что происходит?» Император положил документ в папку и закрыл ее. Это умное устройство тут же заблокировалось, отрезая любой возможный доступ к материалам, которые хранились в нем. Система самоуничтожения содержимого тут же автоматически встала на боевой взвод. Подняв на свою дочь взгляд уставший глаз, он не громко, но властно сказал. «Присядь, Велина!» Он кивнул на роскошный стул, который находился прямо напротив него. Девушка наткнулась на тяжелый взгляд отца, не суливший ничего хорошего, словно на каменную стену, и тут же растеряла весь свой пыл. Она послушно села на указанное место и посмотрела на императора. «Девочка моя, я не буду тебя обманывать и что-либо скрывать. Твой брат пропал, и сейчас...» Я пытаюсь его найти. «Как это могло произойти, отец? Он же принц!» «Да нас охраняет так, как никого другого!» Растерянно спросила принцесса, прикрыв от волнения свой прелестный ротик ладошкой. «Видимо, охраняют недостаточно. Он должен был тайно посетить одну из планет в Империи Аграфов. Там он должен был пройти обследование, и специально для него должны были начать выращивать индивидуальную бионеросеть чтобы потом, при достижении совершеннолетия, установить ему специализированное, разработанное специально под него устройство. По дороге туда на курьера было совершено нападение. Обломки курьера найдены, там поработали наши лучшие специалисты. Они утверждают, что это однозначно было нападение. Найдено несколько трупов, но фариала среди них нет. Мы должны надеяться на то, что он живым для чего-то понадобился похитителям. Если это так, то я переверну всю галактику, но найду его. Император с силой ударил кулаком по столу. «Ты слышишь меня, дочь? Какая-то мразь посмела поднять руку на члена нашей семьи. Это плевок мне в лицо. Это плевок в лицо всей Империи. Такое не прощается». «Отец!» — в глазах девушки стояли слезы. «Отец! Чем я могу помочь?» Велина. Император встал за стола и, обойдя его, подошел к стулу, на котором сидела принцесса. Он присел на корточки и взял руки дочери в свои. «Не плачь, милая. Мы его найдем. Лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, — верить в это и быть очень осторожной». Я запрещаю тебе покидать резиденцию, независимо от повода. Если первой целью стал Фариал, то следующей можешь быть ты. Поэтому будь благоразумна и не совершай глупостей. О том, что произошло, никому ни слова. Если наши враги узнают про исчезновение принца, то тоже могут начать его искать, и ведь могут найти его раньше нас. «А тогда совсем не факт, что мы сможем вернуть Фара домой. Ты меня понимаешь?» «Да, папа, я сделаю все, что ты скажешь. Если хочешь, я даже из комнаты своей не выйду, пока он не найдется». «Ну, это уж слишком. Кстати, не исключено, что он может связаться именно с тобой. Если это случится, незамедлительно сообщи мне лично». Ласковым тоном произнес император, пытаясь переключить внимание дочери и немного отвлечь. «Да, отец, я все сделаю!» С жаром ответила девушка, получив четкие указания. Император встал и поцеловал дочь в макушку. Он делал так всегда, с самого раннего детства. Бремя власти лишило его возможности много времени проводить со своей семьей, но он всегда старался уделить своим детям как можно больше внимания, чтобы они чувствовали его любовь и ласку. «А теперь ступай, девочка. У меня очень много работы». Устало проговорил Конрад. «Хорошо, папа. Я все понимаю. До свидания, Ваше Императорское Величество». Попрощалась она и, поклонившись, развернулась и вышла из кабинета. Император Конрад Ансирайтис вернулся на свое рабочее место. Приложил палец к сканеру на папке, ввел со своей нейросети код безопасности, И папка вновь открылась, разблокировав систему самоуничтожения документов. Он достал очередное секретное донесение и продолжил чтение. Папка на столе как раз и была с отчетами Службы безопасности по проводимому расследованию. И пока складывалось мнение о том, что нападение на курьерский корабль с принцем на борту выполнено на высочайшем уровне. Нападавшие не оставили никаких следов. Сейчас необходимо было просеивать любую возможную информацию, подключать глубоко законсервированных агентов службы внешней разведки, чтобы хоть что-нибудь найти, хоть какую-нибудь малейшую зацепку. Тогда можно было бы начать разматывать этот клубок. Если из этого ничего не получится, то придется обращаться напрямую к графам и просить помощи их псионов. Своих он уже подключил. Но это не привело никаким результатам, кроме того, что они смогли определить, что это было именно нападение, а не несчастный случай. Что и говорить, специалисты в этой области у старших раз гораздо сильнее. Фариал, Фариал, сынок, где же ты? Тоскливым голосом пробормотал император и вызвал к себе главу службы безопасности резиденции графа Клода Арскарана. Неизвестная планета. Продежурив до середины ночи, я разбудил парня, растолкав его. Подождал некоторое время, пока он полностью не проснется. Я вручил ему свой топор и шепотом проинструктировал, строго-настрого запретив даже думать о сне. Пока я нес свою вахту, где-то недалеко несколько раз раздавались какие-то звуки, но слишком близко я не слышал ничего. Убедившись в том, что паренек проснулся полностью, я лег на пол, подложив руку под голову, и закрыл глаза, приказывая самому себе заснуть. Тренированный организм послушно выполнил волю разума, и я спокойно заснул. Проснулся я, как всегда, резко, рывком. Открыл глаза и посмотрел по сторонам. Парень, который должен был меня охранять, преспокойно спал, прислонившись спиной к стене. «Вот же гаденыш!» – прошептал я и аккуратно поднялся, стараясь не производить ни звука. Я решил проучить его. Медленно подкрался и одной рукой выхватил у него топор из рук, а второй схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Проснувшийся от моего рывка, парень с перепугу бестолково махал руками и с ужасом смотрел на мое искаженное злобое лицо. Этот спектакль он должен был досмотреть до конца. Я покрепче сжал ладонь на его горле и перекрыл ему доступ воздуха. Секунд десять я душил его, а когда почувствовал, что он уже начинает терять сознание, резко отпустил и откатился в сторону. Полузадушенный паренек глубоко задышал, его грудь заходила ходуном, пытаясь восстановить в крови необходимый уровень кислорода. Он все еще не понимал, что происходит, и попытался отползти от меня, выставив перед собой руки, как бы защищаясь от меня. Что, дружище, страшно? Парень утвердительно закивал головой. Что, и не понимаешь, зачем я это сделал? Парень опять закивал головой. На этот раз отрицательно. Да ты у нас, походу, труднопроходимый. Да ты у нас, походу, труднопроходимый. «На посту спать запрещено, особенно когда ты отвечаешь за своих спящих товарищей. Ты меня понял?» Вот теперь, скорее всего, до него дошел смысл моих слов, потому что кивки изменили амплитуду и из горизонтальных стали вертикальными. «Прости, Джон, я не знаю, как это произошло. Сидел, все было нормально, а потом, когда уже начало светлеть, я, наверное, и заснул», – Прохрипел доцент. Ты понимаешь, что на месте меня могла быть какая-нибудь ядовитая тварь. И она могла убить не только меня, но и тебя. Если еще раз подобное повторится, ты будешь бродить по этой планете в одиночку, без меня. Ты понял?» С холодом в голосе, четко проговаривая слова, сказал я. «Да, Джон, прости, я виноват. Я понимаю». «Надеюсь, что это так. А теперь давай поднимайся и осмотрим все». «Для начала в этом помещении. Я вижу тут какие-то ящики, может быть, в них есть какие-нибудь припасы или оружие. Выглядят они вроде неплохо». «Конечно, Джон, как скажешь». Парень поднялся и направился к ближайшему ящику, однако открыть его у него не получилось. Тогда в дело вступил я, уже решив, что придется применять свой чудо-топор. Но, к счастью, этого не потребовалось». Оказалось, что все ящики в этой комнате можно разблокировать при помощи нейросети. Не все у меня получалось открывать. На некоторых стояли пароли, которых у меня, соответственно, не было. Но некоторые можно было открыть кому угодно. Медленно, один за другим, мы начали проверять их. По большей части в них были какие-то приборы. Скорее всего, комплект какого-то оборудования. Назначения его я так понять и не смог. Да я не особо пытался. Больше всего мне сейчас нужен был какой-нибудь ствол в руки. С нормальным оружием я чувствовал бы себя значительно в большей безопасности, чем с кустарно сделанным на коленке топором. Первая на сегодня удачная находка оказалась на девятом ящике. Открыв его, я чуть не закричал от радости. Ящик был наполовину заполнен брикетами сухих пайков, практически таких же, какие нам давал Аграф на своем корабле. Бинго! Есть! Доцент! «Иди сюда!» — позвал я парнишку и вручил ему один из пайков, когда он подошел ко мне. «Вот, держи! Поедим и продолжим!» «Это мы удачно зашли!» Вскрыв паек и разогрев его, мы со зверским аппетитом проглотили два вида питательной массы и запили ее каким-то напитком. Немного подумав, я достал еще по одному пайку. Разогрел следующий. Несколько суток ничего толком не ел, так что эти космические каши провалились меня словно в бездонный колодец. Прикончив второй паёк, я наконец-то почувствовал чувство насыщения. Паренёк тоже одолел оба пайка. После завтрака мы продолжили проверку ящиков. Но ничего интересного не нашли, кроме какого-то бура, который я вручил парню, заменив его его деревянную дубинку. Такой штукой проламывать бошки – самое милое дело. Еще кое-что получилось узнать. Я не знаю срок годности здешних сухпайков, но, судя по дате изготовления, эти были сделаны 47 лет назад. Закончив осмотр, мы осторожно открыли двери и выглянули наружу. Всего в этом месте было строений 15. Большая часть из них были такими же, как и то, в котором мы с доцентом провели ночь. Они стояли как бы по периметру этого, скажем так, поселка. Ну а в центре было два строения побольше и одно строение, больше похожее на ангар, причем быстровозводимый. Я решил обойти сначала маленькие домики, а потом уже исследовать те, что были побольше. Следующие несколько домиков оказались запертыми. Замки на них были кодовыми и ничего с этим сделать мы не смогли. Потом попалось несколько открытых домиков. В них тоже находились какие-то ящики с какими-то частями приборов. А потом попался домик. Открыв дверь, в которой мы оказались в помещении с каким-то странным устройством. Оно стояло в центре комнаты, и от него шли какие-то толстые кабели и уходили под землю. «Это что за хрень?» — пробормотал я. Доцент заглянул через мое плечо и ляпнул так, как будто каждый день видел подобные устройства. «Портативный реактор!» Я с удивлением на лице повернулся и уставился на паренька. «Что ты сказал?» «Портативный реактор», — повторил он. «Что, опять в памяти всплыло?» «Да», — заулыбался он. «Ну, значит, с тобой не все потеряно. Придет время, и ты все вспомнишь. И что ты про него знаешь?» С надеждой поинтересовался я. «Ничего не знаю», — смущенным голосом ответил парень. «Просто что-то в голове всплыло, и все. А что это такое, я не знаю». «Но если это портативный реактор, значит, он производит какое-то электричество или что-то в этом роде, на чем у вас тут техника работает», — предположил я. «Наверное», — неуверенным голосом подтвердил он. Мы подошли к реактору, и я внимательно осмотрел его. Устройство издавало равномерный звук, как будто в нем сидит гигантская пчела и слегка гудит. «Похоже, работает», — сделал я вывод. Значит, он производит энергию, а она на что-то уходит. Скорее всего, она, эта штука, и питает весь этот поселок. Ладно, пойдем дальше. Следующий домик оказался закрыт. А вот тот, что был за ним, преподнес нам очередной сюрприз. В закрытых на замок дверях было сквозное отверстие диаметром примерно 8 сантиметров. Дверь была закрыта, но я смог заглянуть внутрь и разглядел в нем два трупа в скафандрах. Я видел подобные штуки на пиратах, которые нас перевозили. Это точно какие-то боевые модификации скафандров. Рядом с телами я разглядел оружие. У меня аж руки зачесались от желания оказаться за этой дверью. Плевать на трупы, я хочу затрофеть эти костюмчики. Однако открыть дверь у меня не получилось, но появилась надежда найти здесь что-то подобное. Я с удвоенными силами потопал дальше. К сожалению, трупов больше найти нам не удалось. Обойдя все маленькие домики, мы двинулись к одному из строений побольше. Сначала я осторожно обошел его по кругу и нашел в нем два входа. Проверив один из них и убедившись, что он закрыт, я двинулся ко второму. Он оказался не заблокирован. Дверь открылась, и я осторожно заглянул внутрь. В этот момент я чуть было не лишился головы, лишь каким-то чудом, периферийным зрением Я увидел, как из небольшой ниши в потолке, расположенной в трех метрах от входа, вываливается какая-то штука. Вот наверняка у нее имеются недобрые намерения по отношению ко мне. Я едва успел отскочить, как из открытого проема двери началась стрельба. Это были какие-то летящие на большой скорости светящиеся снаряды. На небольшом удалении от двери они попадали в землю, вырывая из нее достаточно большие куски и поднимая тучи пыли. Через несколько секунд стрельба прекратилась. Я отполз подальше от входа. «Повезло», — сказал я парню, который, выпучив глаза, наблюдал за происходящим. «Что это за штука такая?» «Не знаю», — опасливо, посматривая по сторонам, ответил парень. «Ничего в голове не всплывает?» «Нет», — ответил он. «Дырявая она у тебя. Ладно». Пойдем ко второму строению. Тут нам, похоже, не пройти. А в тех мелких такого не было, заметил я. Видимо, здесь находится что-то важное. Удвоив настороженность, мы направились ко второму зданию. Вот здесь уже двери были открыты. Высунув дубину парня в проем, я помахал ею, проверяя, есть ли здесь такая же штука. Но выстрелов не последовало. Я быстро заглянул внутрь и тут же убрал голову. Но опять выстрелов не было. Тогда я уже смелее заглянул внутрь. С потолка свисали остатки этой штуки, поэтому она и не стреляла. Что-то, или вернее кто-то, размочалил ее. Возможно, мы не первые, кто оказались здесь. Значит, он сумел сюда пройти. С одной стороны, это плохо. Значит, все самое интересное там уже собрано. Хотя, чем черт не шутит? Надо бы проверить. Осторожно войдя в помещение, мы начали обследовать первый этаж. Скорее всего, это оказалась какая-то лаборатория или что-то вроде того, потому что первый этаж занимали четыре помещения, и в нем было два входа, по одному на каждые два помещения. В первой комнате не было ничего, а вот во второй нас ждал очередной сюрприз. Тело какого-то человека в боевом скафандре. Оно лежало рядом с закрытой дверью в следующую комнату. На замке двери висело какое-то устройство. Я осторожно подошел и попытался перевернуть тело. Оно лежало лицом вниз, и это оказалось не так-то просто сделать. Скафандр был достаточно тяжелым, но у меня это получилось. Через забрало шлема я увидел искаженное, полуразложившееся лицо человека с кожей черного цвета. Скорее всего, это был какой-то негр, один из тех, кто меня украл. И, судя по степени разложения, умер он уже достаточно давно. Потом я обратил внимание на странный прибор на двери. Я внимательно осмотрел его. Потом догадался задействовать сопряжение. Замок, как и прибор, определились. Это оказался портативный дешифратор четвертого поколения Бургус. Странно, но доступ к этому прибору оказался открытым. Хотя, по моему мнению, это недопустимая практика. Подключившись к агрегату, у меня получилось снять с него данные. Он выполнил свою задачу по взлому замка шесть лет назад. Этот негр пытался вскрыть это помещение, но у него не хватило на это времени, и он умер до того, как задача была выполнена. «Очень хорошо, что на этом приборе не стояло никакой привязки, и я мог спокойно его использовать. Эта штука на самом деле нам очень и очень нужна» с ее помощью я смогу вскрыть все закрытые домики и проверить ящики на наличие полезных ништяков введя код из файлов дешифратора двери разблокировались я осторожно заглянул внутрь ожидая внезапного появления опасности стреляющей светящими боеприпасами на всякий случай я вернулся и осмотрел броню этого человека в креплениях на спине у него угадывалось какое то оружие я несколько раз подергал его Но оно сидело очень крепко, и у меня не получалось извлечь его. Скорее всего, они управляются через скафандр. Я не чувствовал никакого особого отвращения при мысли о том, что придется влезть в эту броню. Ну, был в ней труп. Ну и что? Живем же мы в квартирах, в которых умерло несколько человек. И ничего. Почему бы не одеть на себя доставшуюся по наследству хорошую вещь? Ты случайно не знаешь, как снимать такие костюмы? Спросил я у парня, который с интересом смотрел за моими действиями. «Не знаю. А через нейросеть не пробовал?» «Да пробовал я. Не соединяется». «Ну, если бы можно было так просто вытаскивать людей из боевых скафандров, какой бы в этом тогда был смысл?» Резонно заметил паренек. «Тут ты прав, малой. Ладно, пошли посмотрим, что там в этой комнате». Осторожно войдя в нее, я посмотрел по сторонам. Скорее всего, это был чей-то кабинет. У меня создавалось именно такое впечатление. Мы осторожно приблизились к письменному столу, на котором был терминал, очень отдаленно похожий на наши современные компьютеры. Я сел в кресло и попытался найти какое-нибудь оборудование. И это у меня получилось. Я активировал личный терминал, и тут же на экране появилось изображение какого-то чернокожего старичка. Выглядел он неважно, красные воспаленные глаза, всклокоченные грязные волосы и полубезумный взгляд. «Если вы слушаете это послание, это значит, вы смогли попасть сюда. Значит, у вас получилось найти антидот, или этот токсин утратил свои смертоносные качества?» «Мы все уже обречены. Я...» Доктор Нуар Батонга, старший научный сотрудник корпорации «Свет Арвара», хочу рассказать вам о том, что здесь произошло. Мы наткнулись на эту планету совершенно случайно и должны были определить перспективы ее колонизации и использования. Планета показалась нам прекрасной, несмотря на несколько достаточно агрессивных животных. Мы убедились в этом. Но нас это не пугало. И тогда мы начали проводить сканирование поверхности с орбиты. Мы нашли это странное излучение и решили проверить, что это. Источник этого излучения находился достаточно глубоко под поверхностью планеты. И тогда мы создали этот научный лагерь и начали раскопки. «И мы нашли его!» Но лучше бы мы его не находили. Там внизу корабль, и лежит он там очень и очень давно. Сотни тысяч циклов. Открыть его нам удалось, и мы начали исследовать его. Технологии, примененные в нем, удивительны. Мы летаем на каких-то консервных банках по сравнению с этим. Да, он поврежден и по большей части не функционирует, но это не самое важное. На корабле мы нашли груз. Они перевозили нечто в каком-то стазис-поле. И тогда мы захотели отключить его и проверить, что же это такое. Я был против, но глава научного отдела корпорации, это жирная тварь гмаанца, санкционировал это в одиночку. В результате что-то пошло не так. Сработала какая-то система безопасности. Она распылила токсин неизвестной этимологии. Он поражает нейросети и мозг разумного существа, разрушая их. Они все посходили с ума и начали убивать друг друга, словно дикие звери. К счастью, этот процесс протекает быстро, а потом... Мозг окончательно разрушается. Мы применили огонь, но токсин уже вырвался наружу и распространился. Я чувствую, что мне недолго осталось. Голова раскалывается и нейросеть сбоит. Прошу вас, только не трогайте то, что находится внизу. Это очень опасно. Я перепробовал все, чтобы остановить действие токсина на себе. Но у меня ничего не получилось. Скоро и я сойду с ума. У нас есть бот, но я не могу им воспользоваться. Просто не имею на это права. Распространять эту заразу нельзя. Как же болит голова. А! Закричал он, и запись прервалась. Мы с доцентом повернули головы друг к другу и посмотрели в глаза. «Вот тебе и задача, для которой граф разрабатывал нейросеть. Они хотят попасть сюда и забрать то, что лежит под землей». «И что же нам делать?» – спросил парень. «Он сказал, что тут есть какой-то бот. Скорее всего, это летательный аппарат, на котором нас и перевозили. И он, скорее всего, в том ангаре». Нам надо добраться до него и лететь в гости к Аграфу. А там уж будем решать по обстановке. Но для начала нам надо тут все еще прошерстить. Еда и питье у нас есть, токсин вроде на нас не действует, так что запас времени у нас есть. Прибарахлимся и вперед. А еще лучше посмотреть все-таки, что там внизу. Раз оно всем нужно, может и нам сгодится. «На крайняк будет с чем торговаться за нашу свободу!» Начал я строить планы. «Но он же сказал, что это смертельно опасно!» Запротестовал доцент. «Тут все опасно!» Отрезал я. «Давай, осматриваем тут все и идем дальше. Приоритет оружие и какие-нибудь документы!»